Октябрь. 1 октября. К Международному дню пожилых. Раньше ты походил на Троцкого, сказал мне товарищ, теперь на Ленина. Но я давно перерос обоих, так и не познакомившись со старостью. Возможно, потому что с детства принимал ее за утопию, гармония мудрости с покоем и волей. «Спокойно делаешь, что хочешь, и считаешь это умным», переводил я сам себя, пока не вспомнил, что и прежде, не делал ничего другого, во всяком случае с тех пор, как меня выгнали из грузчиков. Старость не принесла ничего полезного, она не избавила от сомнений, не назначила арбитром, не приблизила к итогу, да и догадываюсь я о ней, лишь глядя на молодых так, будто не был на их месте. Боюсь, что с ними меня связывает знакомое недоразумение». Если раньше старость представлялась мне экстраполяцией юности, то теперь наоборот. Только дойдя до ступора, выясняешь, что каждое поколение составляет отдельный народ, говорящий на чужом языке, напоминающим твой, но не являющимся им, вроде украинского. Сегодня меня больше всего занимает физика нетвердого тела, бывшего в употреблении. Меняясь, оно позволяет каждое утро ощутить течение времени юности оно незаметно, а в старости время оседает и скапливается с рассвета до заката, в бессонницу до четырех утра. И все потому, что раньше жизнь протекала снаружи, где мелькали президенты, режимы, кумиры, враги. Теперь к внешней смене декораций прибавилась слишком ощутимо внутренняя эволюция. Следить за ней также интересно, как читать газеты. Старость для меня, как впрочем, всё на свете, способ познания она прокладывает путь в свой особый мир с помощью вычитания. С каждым днем мы забываем больше, чем узнаем, но то, что остается, важнее того, что испарилось. Прошлое кристаллизуется и складывается в сундуки воспоминаний, которые я счастлив предъявить. Но главное, что вместе с забытым исчезают самые грозные вопросы, мучащие молодых. Кто ты? С кем ты? Зачем ты? В старости будущее не хранит тайну ибо хорошо известно, чем оно кончается. 2 октября. Ко дню рождения Уоллеса Стивенса. Моего любимого американского поэта волновала только настоящее, животрепещущая длительность текущего мгновения. В стихах Стивенса мало аллюзий, почти нет истории, совсем нет прошлого. Движение времени тут заменяет эволюция мысли, ход рассуждения. Вектор поэзии Стивенса направлен не назад, ни вперед, не вширь и не вдаль, а вглубь набухающего от строки к строке момента. Его стихи написаны только о том, что происходит сейчас и всегда. И это свойство придает поэзии Стивенса ту бескомпромиссную аисторичность, которая свойственна дождю и заре. Стивенс говорил, что единственная задача поэта – определить, чем является поэзия сегодня. Чтобы говорить на сегодняшнем языке, стихи должны быть ровесниками своих читателей. Стихи – духовный остаток от отделения времени на людей. Стихи – общий для всех знаменатель, делающий нас жителями своей эпохи. Стихи не могут позволить себе ничего лишнего, они должны говорить нам лишь то, что остается от нашего внутреннего монолога, когда мы, причесываясь, танцуя, катаясь на коньках, забываем и о нем, и о себе». Поэзия чеканит автор свою самую известную и самую неоспоримую формулу «поиск необходимого», «того, без чего не обойтись», «the act of finding what will suffice». «Век безверия», — пишет Стивенсон уже прозой, — «дело поэта обеспечить нас тем, что давала вера. Он верил в человеческую душу, но эта душа смертна. Райская безвременность уродлива, ибо она мешает плодам зреть и рекам находить море». Лишь конец придает смысл и вес всякому опыту, и смерть – мать красоты. 2 октября. Ко дню рождения Джека Финнея. Первая достопримечательность, которую я узнал, перебравшись в Америку, не была статуей свободы. Повернувшись к океану, она смотрит в лицо тем, кто ждал встречи на палубе, а я прилетел на самолете. «Эмпайр-стейт» я тоже не сразу признал, так как еще не умел отличать его фундаментальный силуэт от других небоскребов. Зато я сразу опознал доходный дом в хвостливом стиле купеческого барокко. Он стоял на краю центрального парка и назывался «Дакота». В 1880-е, когда его построили, этот угол города казался таким же удаленным от центра цивилизации в даунтауне, как «Дикая Дакота». Объяснялось это тем, что незадолго до отъезда я прочел роман «Между двух времен» «Time and Again», который в Голливуде считается лучшей неэкранизованной книгой. Ее автор Джек Финней придумал лучшую машину времени. «Стоит окружить себя вещами прошлого и поверить в него», утверждал он, «и мы перенесемся в прежнее время». В романе «Антикварный ход» в 19 столетие вел через эту самую Дакоту. Роскошный осколок позолоченного века, этот дом и тогда и сейчас кажется дворцом буржуазной роскоши. Метровой толщины стены, изысканная кирпичная кладка, встроенные башенки над окнами, благородная патина бронзовой крыши. Отсюда герой книги, художник из современного Нью-Йорка, перебирается в прошлое, где чуть не выдает себя в одном примечательном эпизоде. Он рисует приглянувшуюся ему девушку. Однако никто не находит в искусном портрете сходства с моделью, и понятно почему. Люди того времени, еще не видавшие Пикассо и Матисса, не смогли признать лицо в лаконичном хаосе линий. 4 октября. Ко дню рождения Фредерика Рейминтона. Лучшая работа скульптора Фредерика Рейминтона стала американской иконой и удостоилась места в овальном кабинете Белого дома. Больше всего эта полуметровая композиция нравилась Рональду Рейгану. Отменный наездник, он умел оценить бронзовый танец человека с лошадью, который сам художник назвал «объездчик бронка». На полумексиканском сленге ковбоев бронка называют коня, еще не знавшего узды. Это же можно сказать и о ковбое, объезжающем жеребца. Поджарые и скуластые, они похожи даже внешне. И тот, и другой пойманы автором в момент динамического равновесия, которое может кончиться падением обоих. Несуразная для скульптуры поза раскрывает потаенный смысл шедевра. Эта метафора стоит на двух ногах и обе лошадины. Ковбои живут в коротком настоящем, в промежуточном состоянии между бесшабашной волей и неизбежной цивилизацией. Неудивительно, что конь встал на дыбы. Лошадь самый древний символ бессознательного, только обуздав это могучее и строптивое стихийное начало, человек подчиняет разрушительные силы как во внешнем, так и во внутреннем мире, в самом себе. Исключительные обстоятельства, молодость американской судьбы опрокинули архаический миф в современную историю. В ее контексте миф о ковбое разыгрывает мистерию рождения порядка из хаоса на просторах Дикого Запада, Как знает каждый любитель вестернов, из одиноких ковбоев выходят лучшие шерифы. 4 октября. Ко дню рождения Элвина Тоффлера. Он справедливо считался пророком постиндустриальной эры, которую ярко описывал в своих книгах, начиная с оставшего мировым бестселлером «Шока будущего» 1970 Прежняя индустриальность, по каламбурному термину Тоффлера, собиралась из отдельных деталей, как автомобильная на Форда. Соответственно, и все ее элементы должны были быть стандартными, взаимозаменяемыми, как сталинские винтики. Продукт массового общества, созданная массами и для масс, она обогтворила фабрику. Но в центре постиндустриальной цивилизации уже производство не вещей, а информации. «Новая реальность», — утверждал Тоффлер, — создает себя, меняя основные параметры бытия. Это время и пространство. Современный мегаполис – шедевр тонкого искусства обращения с пространством. Ведь город требует управления миллионными толпами, а значит и создания сложной дорожной сети, распределения транспортных потоков, архитектурного членения районов. Но если вместо людей и товаров производится и перемещается информация, то не так уж нужны и дороги, и города. То же самое происходит и со временем. На смену социальным ритмам машинной цивилизации приходят новые темпоральные структуры, основанные на индивидуальном ощущении времени. Каждый живет в своей временной капсуле, по своим часам, со своим ощущением длительности. Если индуст-реальность строилась вокруг фабрики, то центр информационной цивилизации – дом, обыкновенный частный дом, который может стоять где угодно. И если раньше дом находился рядом с работой, то теперь сотни миллионов берут работу на дом. Пандемия усугубила эту практику, сделав ее повсеместной. Поскольку политика не поспевает за всеми этими радикальными переменами, то Тоффлер в нее и не верил. «Президент кричит в трубку», – писал он, – «но на другом конце никого нет». Причинно-следственная связь стала гротескной, ибо ничтожные причины рождают грандиозные последствия. Отсюда смена метафор. Демократическое общество опиралось на образ, составленный из аккуратных кирпичиков избирателей пирамиды. Но постиндустриальный мир предлагает иную метафору – паутину. Чтобы научиться ею пользоваться, мы должны принять неизбежные перемены. Согласных река перемен несет, строптивых тащит. 5 октября. Ко дню учителя. Мои первые ученики мне до сих пор снятся. Их звали, как в мультфильме, Белокурова – Кудряж, Прыщавова – Зимаш. Оба сидели за одной, естественно, последней партой. Но и поодиночке каждый обходил меня ростом, силой и популярностью. Чтобы ближе познакомиться, я не придумал ничего умнее, чем попросить найти подлежащее. «Где?» – спросил Кудряж. «В», – в рифму ответил Зимаш. Три, резюмировал я, ибо директор сразу объяснил мне, что двойку ставят не ученику, а учителю, который не уйдет домой, пока ее не исправит. Главное, впрочем, что не тогда студентам-дипломникам, не тем более сейчас, седым отставником, я не был уверен, что моя сомнительная наука могла быть им полезной. Всему, что нужно, пить, курить и нравиться девочкам, они научились без меня, а писать неумелый Гомер. Мой первый школьный опыт оказался последним. Я разочаровался в самой профессии, которая должна была оправдать одно поколение в глазах другого, но не справлялась с этим. Столкнувшись с сопротивлением среды, я пришел к выводу, что образование в принципе невозможно и на практике бесполезно, насильно мил не будешь, а любви и наставники не нужны. Кто, спрашивается, научил нас играть в футбол? При этом я, конечно, не стану утверждать, будто знания вообще не передаются. Как доказал в изуверской басне муравей, научить можно и из стрекозу. Но куда успешнее те учителя, что, как времена года, достигают своего, ничего не делая. Те, кто учат не словом, а жестом и самим присутствием. Высокий авторитет нельзя навязать, он должен быть очевидным, как отбрасываемая им тень, которая не давит, а защищает, но только тогда, когда мы в ней нуждаемся. Наверное, лучший в мире учитель – телеграфный столб. Подавая пример несгибаемости, он учит лишь тех, кто сам на него натыкается. 5 октября. Ко дню рождения Вацлава гавела гавел мой любимый президент. Все беды новой России пошли от того, что у нас не было своего гавела Вернее был, Сахаров, только кто его слушал. Сам я видел гавела только однажды, зато при весьма любопытных обстоятельствах. Дело было в середине 1990-х годов в Праге, куда только что переехала штаб-квартира «Радио Свобода». К торжественному открытию станции ждали президента страны, о чем я узнал, когда меня остановил вахтер. До того я с ним просто здоровался, но в связи с официальным визитом мне понадобился пропуск. Я получил его у сотрудника безопасности, который на него категорически не походил, седая косичка, джинсы, майка с портретом Фрэнка Заппе. Я понимал, что в его ведомстве обычно ходят в штатском, но не до такой же степени. Откуда он такой взялся, мне объяснил пражский коллега. С тех пор, как выяснилось, что гавел становится лидером страны, перед диссидентами остров стала проблема его охраны. Поскольку все профессионалы этого дела служили в организации, державшей будущего президента в тюрьме, нужны были новые люди. Ими оказались чешские буддисты. Стоя, как им положено в стороне от земной власти, они сохранили независимость взглядов и, благодаря медитациям и йоге, хорошую физическую форму. Нашу увлекательную беседу прервал президент. Его речь была стремительной и состояла из одного предложения. «Я много лет сидел за решеткой. Без свободы этих лет было бы больше», сказал гавел и я приосанился. 5 октября. Ко дню рождения Фу Бауши. Китайцы считали, что высшее призвание живописи стать каллиграфией. Она, как и наш почерк, не способна лгать. Кисть с тушью выдает автора со всеми потрохами, ибо учит мыслить животом. Это значит отвечать на вопросы не умом, а телом, скрепляя сознание с подсознанием в мгновенном акте творения. Сама техника восточной живописи идеальна для такого искусства. Безжалостная хищная бумага не терпит промедления. Писать надо так, как спускаться на лыжах по склону последней, почти роковой сложности. Органичные для восточной, но не западной традиции картины Фу Бауши 1904-1965 станут нам ближе, если сравнить их с двумя сумасшедшими художниками, русским Зверевым и американцем Полоком. Первый писал окуркам, выхватывая форму у хаоса, второй полисал с краской вдоль холста. Когда Полока спросили, почему он не изображает природу, тот ответил, что он сам природа. В сущности, это очень китайская мысль. Чтобы выпустить наружу заключенную в нем природу, Фу Бао Ши часто писал пьяным. Признаваясь, вернее, хвастаясь этим, он вписывался в традицию, которая учила, что у мастерства есть пять ступеней. Первые четыре требуют многолетней муштры, окончив с которой художник достигает высшей точки, забывает все, чему учился, и мажет, как придется. Свиток «Бамбук в дождь и туман» помечен 1944 годом и описывает сугубо реальное событие. Внезапный ливень, заставший художника на горной тропе, открыл ему, а значит нам, глаза на мимолетную красоту природы. Набросав густой тушью бамбуковую рощу, мостик, Фигурку с бесполезным зонтиком и могучую, полускрытую в дымке вершину, Фу исполосовал уже законченный свиток косыми линиями сильно разбавленной туши. Орудуя кистью из жесткого конского волоса, художник смазал с картиной все приметы совершенства и достиг того, к чему стремился. Не вырвал пейзаж природы, а перенес нас в нее. Когда Китай стал красным, Фу нашел компромисс между коммунизмом и дзен-буддизмом художник иллюстрировал стихи самого Мао, взяв из них то, что давало ему карт-бланш, пейзаж. Даже для китайских коммунистов запретить горы и реки было так же немыслимо, как для русских ямпы хорей Харей. Фу Бао Ши писал рассветы, закаты и Мао Цзэдуна, переплывающего Янзы. Но все же его счастье, что он умер в 1965-м. Всего год не дожив до культурной революции, которая привела китайский коммунизм к его последней стадии каннибализму. 8 октября, ко дню рождения Андрея Синявского. Чтобы сочинить книгу о великом художнике, надо сперва сочинить художника. На этом ломаются все, кроме гениев. Пастернак написал стихи, Зажевага Булгаков роман Замастера. Остальных мы принимаем на веру зная, что нам никогда не услышать музыку Ливеркюна из доктора Фаустуса. Синявский открыл нам третий путь. Его книгу надо читать так, будто Пушкина он сам придумал. Подвесив суждение и забыв, что знали, мы должны принимать этот опус, целиком положившись на автора. Не зря он обращается с Пушкиным с тем же произволом, что и всякий автор, описывающий вымышленных людей как настоящих, а настоящих как вымышленных. Другое дело, что поскольку роман филологический, автор пересекает его вброд, ступая по камням цитат. Подбирая к ним поэта, Синявский создает Пушкина по образу и подобию его творчества, то есть наоборот. Этого Пушкина не могло не быть, потому что один миф может объяснить лишь другой миф. Чтобы написать такую книгу, автор должен доверять себе не меньше, чем герою. Не заботясь о последствиях, махнув рукой на предшественников, он отпускает интеллект на волю. Синявский писал не то, что хотел, а то, что вырвалось. Поэтому у него собрание сочинений Пушкина напоминает то бал, то цыганский табор, поэтому у его героев на губах играет архаическая улыбка. Поэтому он приписывает Пушкину сочувствие капричнику, которого жаль без рубля отпустить. Чтобы написать роман о поэте, надо с ним быть на дружеской ноге. Обычный роман набрасывает сеть на действительность, преобразуя ее для удобства в вымысел. Словесность о словесности идет по чужим следам, но за своей добычей. 200 лет наша критика волочилась за литературой, пока не добилась своего, став ей соавтором. Как говорится, совет да любовь. 9 октября. К Международному дню почты. До появления интернета моя переписка была столь обильной, что почтальоны звали меня по имени. Они думали, что я общаюсь с пришельцами, потому что на нашей планете не может быть страны с названием Эйсти. Я любил медленную почту как раз за ее неэффективность. Оазис неторопливости в мире опасных ускорений, она не требует спонтанного ответа. Телефон застает нас врасплох, письмо смирно ждет, чтобы его открыли или даже забыли. Говорят, китайцы предпочитали как раз выдержанные письма. Они резонно считали, что за месяц хорошие новости не пропадут, а плохие обезвредятся. Почта соединяет свойства сразу двух литературных жанров. Сперва, как детектив, она замедляет действие перед развязкой, зато потом, как эпистолярный роман, обещает прочные узы. Я всегда отвечал на все письма, в первую очередь на те, что шлют из России. Жаль только, что нормальные люди писали редко. Самым вменяемым был тот, что предложил взять у него взаймы. Он просил, чтобы я назвал его «Лёлик Кнут». Но обычно предлагают поделиться не деньгами, а идеями. Одни знают, как спасти человечество, другие – как его стерилизовать. Всех их переплюнул Виктор Михайлович Головко, который каждый месяц присылал мне по тетради. Он вырос в такой глуши, что даже в сельскую библиотеку попал уже пятиклассником. Увидев столько книг, Головко заплакал, решив, что все в мире уже написано. После армии жена купила ему машинку, чтобы не пил, и он стал писать обо всем на свете, как энциклопедия. Как герой Платонова он просто не мог не думать об отвлеченном. Например, он нашел применение простаивающему после холодной войны американскому флоту. «Авианосец», — рассуждал он, — «это мотор с огромной палубой, на которой удобно вялить воблу в тропиках». 9 октября. Ко дню рождения Николая Рериха. На 107-й улице, возле Гудзона, за углом некогда роскошной улицы Риверсайд, стоит тихий особняк в три этажа. Затерянный среди себе подобных, он выделяется белым флагом с тремя алыми шарами. Это символ Пакта Рериха, заменяющего Красный Крест мировому искусству. Давно открыв эту нью-йоркскую редкость, я не торопился ею делиться, ценя медитативную тишину, углубленность и сосредоточенность теперь уже поздно рэриховский музей переживает бум которым он обязан событиям на родине мастера где художник превратился в гуру для посвященных и любопытствующих рэрихнутыми называют их скептики но я с ними не согласен и не могу без волнения читать отчеты пятилетней экспедиции в азию где рерих описывал монаха которого одновременно видели в двух местах сразу главное конечно живопись я люблю ее с детства 1930-е Рерих отправил своим рижским поклонникам несколько картин. Те холсты, что пережили оккупации, украшали наш городской музей. Они резко отличались от латышских передвижников и будили во мне свойственную всякому пионеру жажду дальних странствий. В Нью-Йоркском музее Рериха от картин разбегаются глаза. Местные адепты, самые заядлые в мире, собрали 200 работ, но горы не бывают монотонными особенно гималаи которые Рерих писал из своего дома в Пенджабе, на последней границе цивилизации. За порогом кончалась политическая география и начиналась небесная. синее на синем, святые вершины стоят на снегу, распространяя покой и мудрость, присущие всему, что не нашей работы. Символист и модернист Рерих создал свою мифологию. Он собрал с обочины все, что плохо лежало германские легенды, русскую старину, скандинавские мифы, буддийскую философию и индусскую метафизику. Каждая его картина – страница из экуменической альтернативной Библии, объединяющей все изначальное, архаическое, таинственное и влекущее. Рериха можно изучать, в него можно верить, но лучше всего просто смотреть его пейзажи, на которых изображена гористая душа планеты Первым, увидавший ее из космоса Гагарин, сказал, что сразу вспомнил Рериха. 10 октября. Ко дню рождения Фритчоффа Нансена. «Полюс был Граалем Прогресса. От него тоже не ждали ничего конкретного, но все к нему стремились. Я люблю этих людей и горжусь, что принадлежу к тому же людскому племени» обуреваемый честолюбием, как Цезарь, благочестивый, как монах, любознательный ученик просвещения, романтичный, как влюбленный поэт и практичный, как буржуа, полярник, вершина расы. По пути к полюсу путешественники писали такую прозу, что на ней следует воспитывать школьников. Пример доблести, плутарх без войны. Их литературный дар был попутным, нечаянным. Приближение к точке, где исчезает всякая жизнь, кроме собственной, да и то не всегда, придавало всякой строке экзистенциальную наценку. На этих широтах вес слов был так велик, что всякая подробность, от метеорологической до кулинарной, звенит как на морозе. К тому же все они, похоже, были хорошими людьми, не говоря уже о лучшем, Нансене. Чтобы в этом убедиться, поставьте себя на его место. По дороге домой, не сумев до него добраться вовремя, Нансен вынужден зазимовать со спутником, которого он выбрал лишь потому, что тот лучше других ходил на лыжах. Много месяцев в одной нарез почти случайным человеком. За полярным кругом это даже не робинзонада, зимой тут можно только ждать лета И все же жизнь, пишет Нансен, не была столь невыносимой, как это, пожалуй, может показаться. Мы сами считали, что в сущности живем неплохо, и настроение у нас всегда было хорошее. Тем более в Рождество. Мы празднуем этот день в меру возможностей. йохансен вывернул свою фуфайку, и я сменил подштанники. Но главное, что больше мыла и хлеба, родных и дневного света, Нансону той зимой не хватало книг. И выучив наизусть единственную, что была с ним, он все равно открывал ее вновь и вновь. Немногие годные для чтения отрывки в наших мореходных таблицах и календаре я перечитывал столько раз, что заучил наизусть почти слово в слово, начиная с перечисления членов Норвежского королевского дома и кончая указаниями мер спасения погибающих на водах и способов оживления утопленников. Я вспоминаю этот абзац каждый раз, когда накатывает ужас и кажется, что книги не нужны. 10 октября. Ко дню рождения Альберта Джакометти. Его «Шагающий человек» — одна из самых известных скульптур 20 века. Джакометти изобразил человека в мучительно неудобной позе. Он уже шагнул вперед, но еще не сдвинулся с места. Ему мешает сильный ветер, но враждебный напор стихии и помогает устоять на ногах. Сопротивление среды, условия победы или хотя бы надежды на нее — В эту скульптуру Джакометти вложил законченную философию, и я ее узнал еще тогда, когда не знал об их дружбе с Беккетом. Они познакомились до войны, но сдружились после нее, часами гуляя по Парижу. Тогда скульптор нашел себя, а писатель сочинил главное, великую трилогию и бессмертную пьесу «В ожидании года». На ее премьере Джакометти покоробила единственная, но очень важная декорация – сухое дерево на сцене оно было скручено из проволочных вешалок. чтобы исправить ситуацию джакомети соорудил для пьесы новое дерево в нем аскетический реализм соединился с магическим как раз в той пропорции чтобы мы поверили в волшебное явление единственного листа отличающего второе действие от первого в поисках этого минимального сдвига джакометти провел всю жизнь в поисках предела упрощения скульптор разбирал и собирал заново человека не желая, как это случилось с абстракционистами, от него избавиться вовсе. Экспериментируя с пространством, Джекаметти лепил фигурки людей такими маленькими, как будто мы их увидели из окна. Играя с пустотой, он изобразил держащие ее, пустоту, руки. Решая проблему отношений, мастер создал двух разговаривающих людей, но, подумав, убрал второго собеседника, оставив первого вести диалог с тенью. И, наконец, классические образы сопротивления, удлиненные до неба, изможденные до смерти фигуры, в которых сосредоточилась упрямая воля, то есть несгибаемость. Женщины у Джакаметти стоят как соляные столбы. Мужчины идут наперекор обстоятельствам, детей нет вовсе. 11 октября. Ко дню индейцев. Земля Пикодов начиналась с дорожного знака предупреждавшего, что путник покидает Коннектикут и вступает на территорию подчиненную племенной юрисдикции, которую охраняет собственная полиция с тотемом лесы на погонах. Главное отличие пикотских законов от американских в том, что в резервации разрешены азартные игры. Плод с трудом обретенной свободы стоял на холме. Посреди первозданного леса упирался в тучи изумрудный, как в той самой сказке, замок-казино. К нему прижался выстроенный на сдачу от азарта музей для зевак. С его порога зрители окружали голые, но раскрашенные пикоды. Женщины варили похлебку, бросая раскаленные камни в деревянный котел. Мужчины добывали рыбу острогой. Мальчишки курили трубку, спрятавшись от взрослых, как мы на перемене. Неподалеку поле, засаженное тремя сестрами индейского земледелия, в зеленые бобы обвивали стебли кукурузы. Колючие плети тыквы отпугивали прожорливых зайцев. Иделию ничто не портило, потому что индейцы были пластмассовыми. Зато на Плимутской плантации в соседнем Массачусетсе живые туземцы показывали и рассказывали, как хорошо они жили до нас и без нас. Деревня была как в музее, только в ней все шевелилось, дымилось и пахло. Свирепый воин выжигал каноа из могучего ствола тюльпанового дерева. «Еще сутки», — объяснил он, — «и на нем можно будет ловить угрей». «Вкусные?» — спросил я с завистью, вспомнив Латвию. «Не пробовал, я вегетарианец». Другой индейец, назвавшийся Тим Серая Глина, обедал олениной. «Мы едим всех зверей — косуль, бобров, енотов, белок, но не хищников, ведь они питаются сырым мясом с паразитами, поэтому индейцы никогда не болели и были здоровыми, футов шесть-семь». Раньше мы никогда не ходили, только бегали, миль по сто в день. И жили лет до ста двадцати, ну, может, до восьмидесяти. А правда, поделился я вычитанным, что по обычаю пленный воин пел песню собственного сочинения, пока его поджаривали на костре, снимали скальп, засыпали рану углями и вырезали сердце, чтобы съесть и стать таким же смельчаком. Мужчины, — мечтательно сказал Тим. 13 октября. КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ КРИСА КАРТЕРА Больше всего Картер любил серфинг, в чем нет ничего странного для того, кто вырос в Калифорнии. Но мне хочется думать, что именно искусство удерживаться на гребне волны научило Картера балансу, сделавшему шедевром его знаменитый сериал «Х-Файлз». Секретные материалы родились, как все триллеры, из незатейливого желания напугать зрителя но если бы сериал ограничился дежурным монстром в неделю, мы бы не запомнили имя его создателя. Поворот совершился в тот момент, когда Картер разделил себя строго пополам и придумал своих героев. Так появился на свет энтузиаст Фокс, он носит девичью фамилию матери Картера, Малдер, и скептик Скалли, она названа по имени любимого бейсбольного комментатора режиссера. В этой паре воплотилось центральное противоречие нашего времени религия и наука, чувства и разум, Иерусалим и Афины. Характер Малдора, говорит Картер, исчерпывает плакат, который висит в его офисе «Хочу верить». Малдор не может жить без чуда даже если оно злое. Пришельцы нужны ему, как всем нам, чтобы забыть о космическом одиночестве, чтобы жизнь не ограничивалась плоским позитивизмом. А чтобы мы не слишком заносились в мечтах о несбыточном, к нему представлена красавица с медицинским дипломом. Благодаря этой паре Картер, занявшись производством чудовищ, обеспечил себе наукообразное алиби. Кое-что в сериале верифицируется фактами. Так, один из самых диких сюжетов о том, как людей подчиняют своей воле, проделывая в их черепе дырки, опирается на данные раскопок в Андах. В поисках подобных историй Картер годами собирал коллекцию вырезок не из желтой прессы, а из научных журналов. Конечно, это не придает достоверности обширной мифологии секретных материалов. Достаточно того, что сериал окружен тонким флером научности. Ведь человек сегодня жаждет сверхъестественного не меньше, чем всегда. Другое дело, что если и физики без метафизики нам по-прежнему не хватает, то и метафизика без физики нам уже не нужна.